Большие окна пропускают продолговатый треугольник света. Он дрожит на паркете и лежит кончиком в дальнюю стену. Элиза стоит в нём, закрыв глаза, свесив руки. На другой стороне помещения в тени ступеньки узкой лестницы ведут на второй этаж, где, кажется, тихо. Крестов не приходил? Элиза потягивается, отвечая поначалу только тихим хрустом позвонков, потом поворачивается к Нойе. Пришёл? «Он что-то для тебя оставил на стойке?» Она продолжает тянуться, словно тщательно пересчитывая все мускулы, безразличные к взглядам прохожих, может быть, даже с радостью, выставляя себя на показ. Наима открывает пластиковую папку и достает фотографии рисунков, о которых Крестов говорил вчера. Она рассыпает их на гладкой белой поверхности стола, смотрит на все сразу, потом разглядывает один за другим. Их качество ее поражает. В рисунках Лалы есть и тонкость, и грубость одновременно. Среди его работ нет безмятежных, даже в самых недавних рисунках. На ими нравятся люди, которые старее не дрябнут. Это усилие и изрядный риск. Тело с возрастом хуже переносит удары. Решится стоять прямо, не сгибаясь, значит подставиться под перелом костей или эго. Потому-то у большинства людей позвоночный столб с годами медленно сгибается, и это похоже на обретение какого-то покоя, что для Наимы, родня отречения и придаёт последним произведениям стареющих художников ностальгичность виньеток совсем ей не интересна. Крестов спускается из кабинета, и Наима смотрит, как он ходит по большому светлому залу, не заговаривая с ней, разве что бросив какую-то банальность Прежде чем отказаться от поручения, она может сделать хотя бы первую часть работы встретиться с Лаллой. Потом всегда можно будет уклониться, думает она. Но его ей хочется увидеть. Она хочет знать, кто ещё рисует так в 70 с лишним лет. Роясь в Библии в поисках телефона старого художника, Она даже ухитряется убедить себя, что если проявит смекалку во время их встречи, то сможет проделать всю работу из Парижа, выбить достаточно контактов и связей, и тогда произведения сами придут к ней, чтобы не пришлось покидать уюта белых стен и широких окон. Приходите завтра, предлагает женщина, ответившая по телефону. Сидя в электричке, Наима не может отделаться от странного чувства, что ступает в западню. Она вспоминает сцены из фильмов, в которых маленькая группка медленно продвигается в теснине, очень подходящей для засады. В детстве они с сестрами кричали киногероям «Назад! Да назад же!» Тогда они были уверены, что надо обладать глупостью персонажей фильмов, чтобы продолжать путь, несмотря на глухое ощущение угрозы, и сами они вели бы себя в разы умнее. Однако она не выходит на следующей станции и не возвращается назад. Лишь усаживается поудобнее на сиденье и грызёт ногти, глядя на пригороды, проносящиеся мимо между туннелями. Приехав, она видит только штукатуренные бежевые домишки и улицы с именами каких-то министров третьей республики. Никакой экзотики и никакой опасности. Она идёт до тупика, указанного женщиной по телефону. Он носит названия, какие дают улицам только в коттеджных пригородах. топик парка орешников или больших дубов, она толком и не запомнила. Неловкая и, может быть, чуть презрительная попытка внушить жителям, что они за городом. Дом художника как две капли воды похож на соседние и на другие на окрестных улицах. Ни что не указывает на то, что в нём живёт человек искусства. Ни единого квадратного сантиметра красоты или безумства нет в этом практичном строении со следами наигранного какечества. небольших дубов, не орешника. Лала открывает ей дверь и коротко взглянув, говорит с улыбкой: "Замечательно. Они прислали арабку. Кобилку", машинально поправляет Наима. Лала прыскает: "И ещё лучше, входите же". Внутри создаётся впечатление, что дом обставляли, не собираясь в нём жить. Всё плоско и нейтрально. От цвета стен до мебели и безделушек. Однако, если всмотреться, книги с загнутыми страницами, стопки писем, диски айтеминги лета, рисунки, валяющиеся среди журналов под стеклянной столешницей журнального столика, постепенно, мазками, дают понять, что это жилище Лалы Фатмын Сумер. Коттедж как будто делает шаг в сторону, вырываясь из типовой жизни французского пригорода. жизни, распятой между Парижем, почти недостижимым отсюда, и Евро-Диснеем. Наима невольно сравнивает этот дом с квартирой своей бабушки, где алжир на поверхности, бросающийся в глаза и кричащий. Алжир в настенных мусульманских календарях, которые бабушка не может прочесть, как она поняла, много позже и к своему немалому удивлению, в медных подносах, украшенных арабскими буквами. в фотографии Мекки и ее золоченой рамки, инкрустированной фальшивыми драгоценными камнями, в чайном сервизе, в липких финиках, которыми полны шкафчики, и в коллекции кускусниц, гордости Емы, занимающей все полки в чулане. Алжир на плоском экране огромного телевизора, всегда включенного, всегда на арабском. Алжир в украшениях на пальцах и запястьях, красно-жёлтые косынки на волосах и емы и в них тоже алжир каждый месяц она тщательно красит их хной но копни поглубже ничего семья наим и кружит вокруг алжира так давно что они уже толком не понимают вокруг чего кружат воспоминаний мечты лжи прости за приём извиняется лалла наливая ей кофе «Просто ты замечала эту склонность французов думать, будто все алжирцы понимают друг друга. Двадцать лет я здесь, и мне кажется, что всякий раз, когда приходится иметь дело с каким-нибудь учреждением, они непременно отыщут дежурного араба, чтобы прислать его ко мне». «У Кристофа Рейни в кабинете есть все файлы биржи труда с классификацией по стране происхождения», — отвечает Наима. и он нанимает нас на временную работу в зависимости от национальности художников, которых выставляет. Лала смеётся. Смех переходит в кашель. Наима находит, что он похож на Хемингуэя, с белой бородой, усами слегка противного цвета и чёрными глазами, которые не улыбаются. Улыбка появляется в морщинках вокруг глаз, но никогда не согревает радужку. Наима думала, что проведёт с ним час или два. что они обмениваются именами, телефонами, адресами, описанием произведений, которые ей нужны, и она сядет на обратную электричку. Она представляла себе результативный разговор, какие обычно бывают у неё с творцами. Вреча о творчестве, мнение о мире и излияние души те приберегают для Крестова, а к ней обращаются лишь за деталями обслуживания. Но Алла говорит с ней в разброд обо всём и ни о чём. Это просто фигура речи. Он говорит о своей жизни со словами охотливостью, которая удивляет её и мешает направлять разговор. Он делится с ней своими чувствами. Эта ретроспектива для него связана со скорой смертью, рак, и он страшится и одновременно желает её. Он не знает, хочет ли прожить так долго, чтобы увидеть её. Представь себе, говорит он наимя. Впервые я воочию вижу всё, что сделал с шестидесятых годов до сегодняшнего дня. Концентрат моей жизни в каракулях тушью и красками. А что, если я скажу себе в последний момент, когда создавать что-то новое уже поздно, что это всё дерьмо? Я очень этого боюсь. Она отвечает дежурными комплиментами, от которых старый художник со вздохом отмахивается. чуть позже высыпая на тарелочку печенье из пакета, он возвращается к своим страхам. Я смирился со смертью. Это было не слишком трудно. Но не знаю, смогу ли смириться с тем, что прожил жизнь посредственности и с этим умереть. Как можно смириться со смертью, спрашивает Наима. Она уверена, что это всего лишь слова, какество мужественного человека. Сидящий в бежево-сером кресле, одетый в широкий свитер с налипшей собачьей шерстью, художник кажется ей слишком старым и слишком уязвимым, чтобы не бояться близкого конца. Это вопрос долгих отношений со смертью, отвечает Лалла маленькими глоточками, допивая кофе. В молодости он несколько раз пытался покончить с собой. Было сложно, рассказывает он. пребывать в таком унынии в Алжирской деревне 50-х годов, потому что старики твердили только, что это дело рук Джина, и никто не говорил с ним о его печали. Ведь это все равно, что беседовать с Джином, а такого никто не хотел. А потом все изменилось. С началом войны, в конце 1954-го, когда реальная смерть вошла в его поле зрения. Ему было лет 15. Его старший брат очень скоро ушёл в горы, а он стал выполнять поручения ФАНО. Это был удивительный поворот для Лалы. Когда жизнь была ему дана, он не хотел жить, но теперь, когда она оказалась под угрозой, захотел жить как никогда. Были невероятно мощные всплески адреналина, когда на пути встречались патрули, и он помнит безумные гонки по лесам. и смех, вырывавшийся из груди, который он не мог сдержать, если понимал, он отторвался от преследователей. Никогда он так не любил жизнь, как в эти минуты, говорит Лалла, и никогда больше так не смеялся. И вот, когда вся страна начала дышать после семи лет кошмара, он испугался. Испугался, что с уходом риска вернётся желание умереть. Так немного позже он оказался среди кобильских мятежников и в конечном счёте восстановил против себя и правительства, и исламистов. По убеждению, да, конечно, но ещё и для того, чтобы укрепить свою хрупкую жизнь. Лалла считает, что дозирует риск, как диабетик дозирует уровень инсулина. Мало — он хочет умереть, много — умирает на самом деле. Он бежал в 1995-м, потому что... Чёрное десятилетие угрожало равновесию, которое он терпеливо выстраивал. Я экс самоубийца, готовый стать бессмертным, лишь бы каждый день быть под угрозой, говорит он. Болезнь в конце концов тот же риск. Она тоже заставляет любить тот факт, что ты жив. А когда придёт смерть, он уже достаточно наиграется с ней, чтобы она имела право забрать его с концами. Она это сознаёт. Она должна быть разочарована, ведь он столько раз танцевал с ней и всегда рано или поздно убегал. Жизнь жестока, моя, во всяком случае. Эта последняя фраза вдруг отвлекает художника от рассуждений и возвращает к наиме. Твоя семья пережила войну, когда они приехали во Францию, спрашивает он. Хамид твердил дочерям, что ответ на этот вопрос предполагает не просто дату, но открывает дверь всей истории, ещё и сегодня вызывающей неадекватной реакции. Обычно на имя никогда не называет год, ограничивается десятилетием. Но ей так хорошо здесь, где пахнет старой псиной пополам с ароматом кофе, и ещё, может быть, какая-то часть её надеется, что если она Поссорится с художником, то отменится моя чищея поездка в Алжир, и она говорит это. В 62. -м. Он едва приподнимает брови. Харки. Да. Впервые Наима слышит это слово, произнесённое с арабским акцентом, и ха, такое раскатистое, прибавляет ему серьёзности. Откинувшись в кресле, Лала смотрит на неё. с бесстрастным лицом. А ты сама что об этом думаешь? Не понимаю. А о независимости что думаешь? Я, за, разумеется. Разумеется. Больше он ничего не говорит. Звяканье ключей прерывает двусмысленное молчание. Входит Селина, нагруженная покупками, и весело здоровается. Это с ней Наима говорила по телефону. Она поймёт во время будущих визитов, что с тех пор, как старый художник болен, Селина при нём одновременно любовница, медсестра, натурщица и ассистентка, многофункциональная и незаметная спутница, сероглазая и упрямо любящая. Когда она предлагает остаться ужинать, Наима понимает, что не заметила, как прошёл день. Вскочив, она смахивает с юбки крошки от печенья. Приходи ещё. Говорит Лалла, сейчас я слишком устал, чтобы привести в порядок мысли. Слишком много говорил. И при виде его тонкой улыбки, Наима спрашивает себя, не нарушено ли он это сделал, не пытается ли оттянуть планирование выставки, утопив ее в потоке своих рассказов, как будто хочет в последний раз танцевать со смертью и ускользнуть, несмотря на свои слова о смирении. На следующей неделе печенье в тарелке на журнальном столике другое кошачьи язычки. Это коробка из супермаркета. Таких должно быть продаётся тысячи по всему миру каждый день. Однако надкусив кошачий язычок, Наима снова вспоминает Ему. В какой-то момент её детства, она точно не помнит когда, Бабушка решила включить западную пищу в свои рецепты и припасы, как будто хотела показать внукам, что идёт в ногу со временем, или боялась, что вкусовые бугорки маленьких французов склонят их к таким продуктам, каких у неё-то и не окажется. Йемма экспериментировала. Кускус с жареной картошкой, пицца с бараниной, гамбургер из кисры и, разумеется, все сорта печенья из крупнейшего во Франции «Леклерка», который соседствовал с зоной. Она так гордилась своими покупками, целиком и полностью основанными на картинках с упаковки, что никогда Наима и её сёстры не посмели ей сказать, что сухое печенье из супермаркета безвкусно, и они ждут возвращения сладостей на меду. Наима сбилась со счёта, сколько кошачьих язычков, в точности таких же, как те, которыми угощает её старый художник, Она съела, улыбаясь бабушке, чтобы не огорчать её. Она доедает печенье. Вкус, а вернее сказать, полное его отсутствие, не изменился. На этот раз лад ладит в бледно-жёлтую рубашку и грубый старомодный пиджак. Он похож на старого дядюшку со свадебной фотографии. или на одного из этих допотопных господ, что надевают лучший костюм, чтобы пойти выпить по стаканчику на городском тотализаторе в воскресенье. Не ради тотализатора и пьяных рож, с которыми они там встретятся. Нет. А просто потому, что сегодня воскресенье, день костюма и лаковых штиблет. Маймо, желая успеть побольше, чем в прошлый раз, с порога заводит разговор о рисунках, которые хочет раздобыть крестов. «В какой момент вы начали работать с этой формой? Самой давней, а не и какого года?» Лала защемил нижнюю губу двумя пальцами. «В шестьдесят пятом или чуть раньше, точно не помню. Во всяком случае, через несколько лет после независимости». Он мечтательно улыбается этому слову и, не обращая внимания на настойчивые, может быть, даже панические взгляды Наимы, продолжает рассказ о своей жизни с того места, на котором прервал его в прошлый раз, как будто эта книга с закладкой, которую он спрятал под журнальным столиком, чтобы она, когда вернётся, могла открыть её сразу без усилий на нужном месте. Независимость это была это был чудный и трагический бардак. Вот что. Были хорошие моменты, очень хорошие. Благодаря социализму у нас вдруг появилась масса новых друзей. Столица была полна иностранцев. Они говорили на языках, какие нам раньше и в голову не приходили. Интеллектуалы, мастера из далёких и холодных стран приехали преподавать. Нас учили пользоваться техникой. во всех областях, будь то сельское хозяйство, угольная промышленность или пластические искусства, техника была царицей. Или вернее, нам говорили, что это мы можем быть её царями. Поначалу я учился на курсах фотографии и кино. Я несколько раз встречал Рене Ватье. Тебе это что-нибудь говорит? с его одержимостью снимать вживую, ловить каждый кадр того, что он называл «наш народ на марше». Он однажды послал меня снимать военный парад. Я видел бывших муджахидов на костылях с торчащими культями, смотрел, вытаращив глаза, но не снял ни одного кадра. Я забыл, что у меня есть камера. Он смеется истинно. и белые усы над верхней губой подрагивают как маленький зверёк я думаю что техника это всегда было не моё вообще это мечтать о технике мне это всегда казалось делом крестьянским вспоминался отец как он говорил мне что однажды может быть у нас будет трактор как будто это была самоцель жизни а я вот занялся живописью и рисунком это мне нравилось Я поступил в школу изящных искусств в Алжире и там познакомился с Сиахемом. Он меня впечатлял, конечно же, но не по причинам художественного толка. Я не знал, что такое быть хорошим или плохим художником. Не уверен, что и сегодня знаю. Нет. Он впечатлял меня, потому что я знал, это он нарисовал банкноты в 5 динаров, а мне это казалось абсолютным успехом. Я хочу сказать, вот пишешь ты картину, которую повесят в какой-то галерее или в музее. Это хорошо для тебя, прекрасно для твоего севи. Но банкноты в 5 динаров, они ходят из рук в руки целый день. Все их видят. Твоя живопись выпадает из бумажников, из платков, из носков. Звяк, звяк. Твоя живопись лежит в кассе магазина. Моя живопись возвращается в банки, прячется под матрасами. Думаю я, по тому и большие формы писать никогда не любил, что уж слишком впечатлили меня эти чёртовы пятидинаровые банкноты из Сяхема. На этот раз Наима смеётся вместе с ним. В дверном проёме появляется Селина. Она не спрашивает, что их рассмешило, не пытается вступить в разговор. Она только смотрит на два озарённых смехом лица, недолго и возвращается к своей работе, чуть нахмурив брови. Наимо спрашивает себя, сознаёт ли Селина, что непрерывное излияние художника, на первый взгляд спонтанное и невнятное, этот старческий рефрен, похожий на лодку с разбитым рулём, в конечном счёте выстраивают крепкую стену из слов, не дающую ей приступить к своей теме. А может быть, он на самом деле и не строит эту стену из слов. Другой вариант. А это она, Наима, превращает бессвязный разговор в горячий монолог, потому что её собственные реплики кажутся ей столь незначительными, что она забывает их едва произнеся. А рассказы Лаллы не дают перевести дух, как будто он Шахерезада, а она султан. Впрочем, если последний и прерывал множеством реплик рассказчицу в своём дворце с арабесками и фонтанами, то в разных версиях тысячи и одной ночи это никак не отражено, сказки не пересыпаны их диалогами. И наима, как султан, стирает себя из своих воспоминаний, чтобы сохранить лишь пьянящий сок историй. Художник смотрит в дверной проём, опустевший после ухода Селины, и продолжает. Да. веда в том, что нам понадобилось немного времени, чтобы понять, независимость это ещё не всё. Кто это сказал? Кажется, Шекспир. Власть не бывает невинной. Почему же мы продолжаем мечтать о хороших правителях? У тех, кто хочет власти достаточно сильно, чтобы её получить чудовищное эго, непомерные амбиции. Все они потенциальные тираны. Иначе не метели бы на это место. Когда избрали Бен Беллу, уже звучали глухие голоса, что всё подтасовано, что он не должен был оказаться на этом посту, что он закоротил внутренние переговоры. Я их не слушал, потому что хотел, чтобы независимость была прекрасна. Но в шестьдесят пятом... «Уже стало трудно верить, что мы живем в демократии». «Про переворот Бумедьяна тебе кто-нибудь рассказывал?» Наима качает головой, и глаза Лаллы загораются, уже полное удовольствие рассказать. Он наклоняется вперед. «Ты художник, тебе это понравится. Представь себе, что как раз тогда Понте-Корво снимал в городе битву за Алжир». И мы привыкли видеть солдат, танки и весь карнавал войны. Увидев людей Бумидиена, мы подумали, что это Пантекорва снимает в тот день большую сцену. Говорили, «Ну, силён! Вот даёт!» Да и солдаты сумели воспользоваться путаницей. Они говорили нам, «Не надо паниковать, просто кино!» А на самом деле это был настоящий государственный переворот, И на завтра они напустили танки на обозицы. И всё началось с изнова. Аресты, исчезновения. Вот так и исчезнуть ужасно. Я писал как одержимый, надеясь, что это не даст мне исчезнуть. Я хотел прославиться, чтобы хоть моё имя осталось после меня, если ничего не останется от тела. Он снова протягивает ей тарелку с печеньем. И Наима, ещё перекатывая во рту липкие крошки, послушно берёт. Она ест кошачьи язычки, слушая истории из иных времён, и ей кажется, что она на несколько часов вернулась в детство. «В те годы так или иначе все отворили», — продолжает Лалла. «Искусство в нас, можно сказать, зудело. Театр в Алжире, например, буквально кипел». спектакли были каждый вечер. Труппа являлась так много, что маков в поле. Была труппа Катебы, конечно, но что-то похоже приходит ему в голову, и он осекается на середине фразы и говорит с сокрушённой улыбкой другим, угашшим голосом: "Прости, если я повторяюсь, ты наверняка ведь уже всё знаешь". В этот миг именно в этот, хотя это в то же время и финальная точка долгой череды других мелких мгновений, начавшейся 10 или 15 лет назад, Наима поняла до какой степени ничего не знает о Алжире, историческом, политическом и географическом, о том, что она назовёт настоящим Алжиром, в противовес Еме и Понфероно, которые были для неё Алжиром личным и пережитым Как опыт. Вернувшись домой, Наима берёт словарь Ларусса, валяющийся в углу. Она регулярно заглядывает в него, несмотря на появление интернета, по привычке, унаследованной от отца. Открывает его на букве Х и читает: "Харки, существительное, мужской. Воина служащий в формировании Харки. Харки, существительное и прилагательное, член семьи Харки". или потомок Харьки. Нет, говорит она с оговорю. Об этом не может быть и речи. В этот вечер Наима звонит Клариссе и сообщает, что собирается навестить их в конце недели. По голосу матери она понимает, что та встревожена. Наима обычно приезжает только в случае любовных горестей, временной безработицы и реже на национальные праздники, когда выпадают длинные выходные. Мама уверяет, что всё хорошо, просто надо поговорить. Сама, вслушавшись в то, что сказала, она понимает, как угрожающе звучат её слова. Эта фраза предшествует разрывам. Это ложь злодеев в фильмах экшн, чтобы ему открыли дверь. Неужели так трудно просто поговорить? Неужели, когда изъявляют это желание, хотят всегда другого? Неужели это не обманка, заключает наконец Наима, потому что хотят-то на самом деле вызвать на разговор. А это ещё более тревожная формулировка, к тому же чаще всего с немецким акцентом.